Глава 45. Радость в домике Вы, пожалуй, удивитесь, когда я скажу, что Раф и его Вроу пришли на конькобежное состязание. Вы удивились бы еще больше, если бы заглянули к ним вечером в тот радостный день 20 декабря. Глядя на домик Бринкеров, уныло торчащий посреди замерзшего болота, ветхий домик с выпирающими стенами, словно опухшими от ревматизма. И с крышей, как шапка, надвинутая на глаза, никто и не заподозрил бы, какое веселье там внутри. От минувшего дня не осталось ни следа, кроме огненной полосы над самым горизонтом. Несколько неосторожных облаков уже загорелось, а другие с пылающими краями затерялись в наползающем тумане. Заблудившийся луч солнца, соскользнув с ивового пня, украдкой старался проникнуть в домик. Казалось, он чувствовал, что, сумея он добраться до здешних обитателей, они будут рады ему. Комната, в которой он спрятался, была так чиста, что чище и быть невозможно. Даже трещины в балках на потолке и те были тщательно протерты. Вкусные запахи носились в воздухе. Яркое пламя торфа в камине порождала вспышки безобидных молний на темных стенах. Оно играло то на огромной кожаной Библии, то на кухонной утвари, развешанной на деревянных гвоздях, то на красивых серебряных коньках и цветах на столе. В этом изменчивом свете ясное открытое лицо тетушки Бринкер сияло. Грет и Ханс, взявшись за руки, стояли, прислонившись к камину, и весело смеялись, а Раф Бринкер плясал. Этим я не хочу сказать, что он делал пируэты или дрыгал ногами, что для отца семейства было бы недопустимой вольностью. Нет, я просто утверждаю, что пока дети весело болтали, Раф неожиданно сорвался с места, щелкнул пальцами и сделал несколько движений, очень похожих на заключительные из шотландской пляски. Потом он обнял свою вроу и в пылу восторга даже поднял ее с земли. «Ура!» — крикнул он. «Вспомнил, вспомнил!» «Томас Хикс. «Это самое имя!» «Вдруг осенило!» «Запиши его, сынок, запиши!» Кто-то постучал в дверь. «Это мейстер!» — ликующе вскричала тетушка Бринкер. «Боже правый, что только делается!» Мать и дети бросились отворять дверь, и, смеясь, столкнулись на пороге. Но это все таки был не доктор, а три мальчика — Питер Ван Хольп, Ламберт и Бен. «Добрый вечер, молодые люди!» — проговорила тетушка Бринкер, такая счастливая и гордая, что ее не удивило бы посещение самого короля. «Добрый вечер, Юфроу!» — откликнулись все трое, отвесив ей по глубокому поклону. «О, Господи!» — думала тетушка Бринкер, то опускаясь, то поднимаясь, не дать не взять масла в маслобойке. Счастье, что я в Гейдельберге выучила делать реверансы. Раф ответил на поклон мальчиков только вежливым кивком. «Садитесь, прошу вас, молодые люди», — сказала его жена. А Гретталь застенчиво подвинула гостям табурет. «У нас, видите, сидеть не на чем. Вон то кресло у огня к вашим услугам. И если вы не против сидеть на твердом, так наш дубовый сундук не хуже, чем любая скамья. Правильно, Ханс, подвинь его поближе». Когда к удовольствию тетушки Бринкер мальчики уселись, Питер, говоривший от лица всех троих, объяснил, что они идут в Амстердам на лекцию и зашли по пути вернуть Хансу ремешок. «О, Минхейер! горячо проговорил Ханс. «К чему было так беспокоиться? Мне очень неловко». «Напрасно, Ханс!» Ведь мне самому хотелось зайти к вам. А не то я подождал бы до завтра, когда вы придете на работу. Кстати, Ханс, насчет вашей работы. Отец очень доволен ею. Профессиональный резчик по дереву, и тот не мог бы работать лучше вас. Отец хочет украсить резным орнаментом и южную беседку. Но я сказал ему, что теперь вы опять будете ходить в школу. «Да», — вмешался Раф Бринкер решительным тоном. Ханс теперь же начнет ходить в школу, и Гретель тоже это верно. «Приятно слышать», — сказал Питер, повернувшись к отцу семейства. «Я очень рад, что вы совсем выздоровели. Да, молодой человек, я теперь здоров и могу работать так же упорно, как и раньше. Благодарение Богу». В это время Ханс торопливо записывал что-то на полях из трёпанного календаря, висящего у камина. «Так-так, малец, записывай!» «Фикс... Викс... Ах ты, грех какой!» — проговорил Раф в полном отчаянии. «Опять улетучилась!» «Не бойся, папа!» — сказал Ханс. «Имя и фамилия уже записаны черным по белому, вот смотри!» «Может быть, вспомнишь и все остальное?» «Знать бы нам адрес, то-то было бы хорошо!» И, обернувшись к Питеру, он проговорил в полголоса. У меня есть важное дело в городе, и если. Что? воскликнула тетушка Бринкер, всплеснув руками: Неужто ты нынче вечером собираешься в Амстердам? Сам же признавался, что ног под собой не чувствуешь. Нет-нет, пойдешь на рассвете, и ладно. На рассвете, повторил Раф, как бы не так. Нет, Мэтье, он должен отправиться сейчас же. Тетушка Бринкер как будто подумала, что о выздоровлении Рафа. становится довольно-таки сомнительным благом. Ее слово уже не единственный закон в этом доме. К счастью, пословица «Смирная жена мужу-госпожа» пустила в ее сердце глубокие корни и, пока тётушка Бринкер раздумывала, успела расцвести пышным цветом. «Хорошо, Раф», — сказала она, улыбаясь, «мальчик не только мой, но и твой сын, «Но и беспокойное у меня семейство, молодые люди!» Питер вынул из кармана длинный ремешок. Отдавая его Хансу, он сказал вполголоса: «Я не буду благодарить вас, Ханс Бринкер, за то, что вы одолжили мне это. Такие люди, как вы, не требуют выражений благодарности. Но должен признать, вы оказали мне огромную услугу, и я рад подтвердить это». Только в самом разгаре состязаний, — добавил он со смехом, — я понял, как страстно мне хотелось победить. Ханс рассмеялся тоже, радуясь, что это поможет ему скрыть свое смущение, а его лицу немного остыть. Юношам честным и великодушным, как Ханс, свойственно досадная привычка краснеть ни с того ни с сего. — Это пустяки, — сказала тетушка Бринкер, приходя на помощь сыну. Малый всей душой хотел, чтобы вы победили на состязаниях. Я знаю, что хотел. Вот так помогла. Да ведь я в самом начале почувствовал, что с ногами у меня неладно, — поспешил сказать Ханс. Лучше было выйти из состязаний, раз не осталось надежды на победу. Питеру, видимо, стало не по себе. Тут мы, пожалуй, расходимся во мнениях. Кое-что во всем этом меня смущает. Впрочем... «Теперь дела не поправишь, поздно». «Но вы, право же, сделали бы мне одолжение, если бы...» Конец своей речи Питер произнес так тихо, что я не могу передать его. Достаточно будет сказать, что Ханс, ошарашенный, отпрянул назад. А Питер с очень пристыженным видом пробормотал, что оставит их у себя, раз уж победил на состязаниях, но что это несправедливо. Ван Маунен кашлянул, напоминая Питеру о том, что лекция скоро начнется. В эту минуту Бен поставил что-то на стол. «А!» — воскликнул Питер. «Я и забыл, что у меня к вам еще одно дело. Сегодня ваша сестра убежала так быстро, что госпожа Ван Глек не успела отдать ей футляр для коньков». «Ай-яй-яй!» — проговорила тетушка Бринкер, глядя на Гретель и укоризненно покачивая головой. «Так я и знала». Она вела себя очень невежливо. Втайне она думала, что лишь очень немногие женщины могут похвастаться такой прелестной дочуркой. «Вовсе нет», — засмеялся Питер. «Она сделала как раз то, что следовало. Побежала домой со своими вполне заслуженными сокровищами. Да и кто поступил бы иначе на ее месте? Ну, не будем задерживать вас, Ханс», — продолжал он и повернулся к Хансу. Но тот... в волнении следя за отцом, как будто забыла о гостях. Между тем, Раф, погруженный в раздумье, твердил шепотом. «Томас Хиггс, Томас Хиггс. Да, это самое имя и фамилия. Ах, если б мне вспомнить и название места!» Футляр для коньков был обтянут красным софьяном и украшен серебром. И он был так красив, что если бы фея дунула на его крошечный ключик или сам Дед Мороз разрисовал его чудесными узорами, он и то не стал бы лучше. Сверкающими буквами на крышке было написано «Самый резвый». Внутри футляр был выложен бархатом, а в одном углу на нем были вытеснены фамилия и адрес фабриканта. Гретель поблагодарила Питера со свойственной ей простотой. Очень довольная и смущенная, не зная, что ей еще сделать, она взяла футляр и внимательно осмотрела его со всех сторон. «Его сделал Минхейр Бирмингом», — сказала она, немного погодя, краснея и держа футляр перед глазами. «Бирмингом?» — подхватил Ламберт ван Моунен. «Да, это название одного города в Англии». «Дай мне взглянуть. Ха-ха-ха!» — -ха», засмеялся он, поворачивая открытый футляр к свету. «Не мудрено, что ты так подумала, но ты кое в чем ошиблась. Футляр был сделан в Бирмингаме, а фамилия фабриканта вытеснена маленькими буквами. Хм, они такие мелкие, что я ничего не могу разобрать». Да я попробую», — сказал Питер, заглядывая через его плечо. «Эх ты, да ведь они видны совершенно отчетливо. Видишь, за главные буквы Т и Х. Вот Т. Прекрасно, воскликнул Ламберт торжествуя. Если тебе так легко прочесть это, мы тебя послушаем. Т и Х. А дальше что? Т Х Т Х. А, Томас Хикс. Теперь все ясно, ответил Питер, очень довольный, что сумел наконец разобрать это имя. Но сразу же спохватился, что он и Ламберт ведут себя довольно бесцеремонно, и повернулся к Хансу. И тут Питер побледнел. «Что с ними случилось с этими людьми?» — подумал он. Раф и Ханс вскочили с места и смотрели на Питера вне себя от радости и удивления. Гретель, казалось, сошла с ума. Тетушка Бринкер металась по комнате с незажженной свечой в руках и кричала «Ханс, Ханс, где твоя шапка?» Ох, мейстер! Ох, мейстер! Бирмингом. Хикс! воскликнул Ханс. Вы сказали Хикс! Мы его нашли. Сейчас побегу. Видите ли, молодые люди! затараторила тетушка Бринкер, еле переводя дух и хватая с кровати шапку Ханса. Видите ли? Мы знаем его, он наш. Нет, не наш, я хочу сказать. Ой, Ханс, беги в Амстердам сию же минуту. Спокойной ночи. Задыхаясь, пробормотал Ханс, сияя от неожиданной радости. «Спокойной ночи! Извините меня, я должен бежать!» «Бирмингом! Хикс, Хикс, Бирмингом!» И, выхватив шапку у матери, а коньки у Гретель, он выбежал из домика. Что еще могли подумать мальчики, как не то что вся семья Бринкеров внезапно помешалась. Они смущенно попрощались и собрались уходить, но Раф остановил их. Этот Томас Хикс, молодые люди. Это один. Одно лицо. А воскликнул Питер, убежденный, что Раф самый сумасшедший из всех. Да, одно лицо, один. Хм, один знакомый. Мы думали, он умер. Надеюсь, это тот самый человек. Это в Англии, так вы сказали? Да, тут написано Бирмингом. Ответил Питер. Очевидно, это тот Бирмингом, что в Англии. Я знаю этого человека, сказал Бен, обращаясь к Ламберту. От его фабрики до нашего дома и четырех миль не будет. Странный человек. Все молчит, как устрица. Совсем не похож на англичанина. Я не раз видел его. Серьезный такой, с очень красивыми глазами. «Как-то раз ко дню рождения Дженни сделал по моему заказу превосходный футляр для письменных принадлежностей. Он вырабатывает бумажники, футляры для подзорных труб и всякого рода изделия из кожи». Бен говорил по-английски, поэтому Ван Моунен перевел его слова для сведения всех заинтересованных лиц, отметив про себя, что ни Раф, ни его Вроу, ведь мы отнюдь не чувствовали себя несчастными, хотя Раф весь дрожал. А глаза у тетушки Бринкер были полны слез. Можете мне поверить? Доктор от слова до слова выслушал всю историю, когда поздно вечером приехал вместе с Хансом. Молодые люди ушли уже давно, сказала тетушка Бринкер, но если поторопиться, их нетрудно будет отыскать, когда они вернутся с лекции. Это верно, промолвил Раф, кивнув. В всегда попадает в самую точку. Хорошо бы и Мейнхейр повидать молодого англичанина раньше, чем он позабудет о Томасе Хиксе. Это имя, видите ли, легко ускользает из памяти. Невозможно удержать его ни на минуту. Откуда ни возьмись, оно вдруг налетело на меня и ударило, как копер сваю, а мой парень записал его. Да, Мейнхейр, я бы на вашем месте поспешил потолковать с англичанином. Он много раз видел вашего сына. «Подумать только». Тетушка Бринкер подхватила его слова. «Вы легко узнаете мальчика, Мейнхейр. Он в одной компании с Питером Ван Хольпом, а волосы у него вьются, как у иностранцев. И вы послушали бы, как он говорит. Так-то громко да быстро, и все по-английски. Но для вашей чести это не помеха». Доктор взял шляпу и собрался уходить. Лицо его сияло. Он пробормотал, что это, конечно, в духе моего сорванца принять дурацкое английское имя. Потом назвал Ханса «сын мой», чем до нельзя счастливил юношу, и выбежал из дома с живостью, отнюдь не подобающей такому знаменитому доктору. Недовольный кучер утешился, высказав по дороге домой в Амстердам все, что у него было на душе. Доктор сидел в углу кареты, и не мог услышать ни слова, поэтому кучеру теперь выпал очень удобный случай обругать людей, которые ни капельки не считаются ни с кем и вечно требуют лошадей по десяти раз за ночь.